Каждые сто метров я поглядывал в зеркало заднего вида, но хвоста не заметил. Что за мистика в самом деле? Уж мне-то отлично известны приемчики крекеров. Если они что задумали, приложат все силы и добьются своего, не гнушаясь ничем. Эти люди не станут нанимать случайно встреченных на улице газоинспекторов и тем более не забудут о слежке. Они всегда выбирают самые быстрые, самые верные способы и применяют их не колеблясь. Однажды, два года назад, они поймали пятерых конвертеров и электропилой отпилили им крышки у черепов. А потом пытались вживую прочесть зашитую в мозгах информацию. Их попытки ни к чему не привели, и они сбросили пять трупов со вскрытыми черепами и выпотрошенными мозгами в Токийский залив. Такие парни не остановятся ни перед чем. Но сейчас явно что-то не так. Зубочка-гузакчику, зубочка-гузакчику, зубочка-гузакчику, К супермаркету я подъехал в пять двадцать восемь. Небо на востоке чуть посветлело. С сумкой в руке я вошел внутрь. В просторном супермаркете было безлюдно, и молодой кассир в полосатой спецовке сидя на стульчике листал ежемесячник токийских распродаж. Женщина непонятного возраста и профессии слонялась по проходам между полок, загрузив на тележку целую гору консервов и пакетов моментальной лапши. Я обогнул прилавки со спиртным и подошел к кофейной стойке. Вся дюжина табуретов вдоль стойки пустовала. Присев на крайний, я заказал сэндвичи с холодным молоком. Молоко было таким холодным, что вкуса я не почувствовал, а сэндвичи слишком долго пролежали в виниловой пленке, отчего хлеб изрядно отсырел. Я, не торопясь, принялся за сэндвич, запивая молоком. От нечего делать я разглядывал стены, и на несколько минут меня занял рекламный плакат, предлагавший поездки во Франкфурт. Мирный пейзаж городской осени. Огненные деревья вдоль реки. По воде плывут белые лебеди. Старик в охотничьей шляпе и черном пальто бросает им корм. Древний, роскошный каменный мост ведет к высокому готическому собору. Приглядевшись, можно различить, что на стене под мостом, прямо над водой, пристроены крошечные каменные домики, и в каждом узком окошке горит тусклый свет. Зачем люди строят себе такие дома? Я не знал. Синее небо, белые облака, вдоль реки аллеи со скамейками и много людей. Все в пальто, на многих дамах шарфы. Красивая фотография, но пока я на нее глядел, весь покрылся гусиный кожей. Отчасти потому, что во Франкфурте осенью холодно, а еще потому, что у меня всегда гусиная кожа при виде остроконечных башен, пронзающих небеса. Я перевел взгляд на другую стену, на плакат какой-то табачной фирмы. Скуластый молодой человек, зажав между пальцами сигарету с фильтром, стоял и рассеянно глядел куда-то в бок. Не знаю почему. Но именно в табачной рекламе особенно хорошо получается выражение лиц типа «никуда не гляжу, ни о чем не думаю». Курительник в отличие от Франкфурта не задержал моего внимания надолго, и развернувшись на табурете, я принялся изучать торговый зал. Прямо напротив стойки вздымались три горы банок с консервированными фруктами: персики, грейпфруты и апельсины. У каждой горы стоял дегустационный столик, но в такой ранний час дегустация не проводилась. Кому придет в голову дегустировать консервированные фрукты без четверти шесть утра? Стена за столиками украшала огромный плакат «Фруктовая ярмарка США». Огромный домашний бассейн. На краю плетеный столик и кресло. В одном сидит девица и лакомится фруктами с блюда. Золотые волосы, голубые глаза, длинные ноги, идеальный загар. В рекламе фруктов всегда используют блондинок. Из тех, которыми долго любуешься, но лицо забывается, стоит отвести взгляд. Бывает на свете красавицы такого типа. Одну от другой не отличишь. Как впрочем и грейпфруты. У прилавков со спиртным была отдельная касса, но за ней никто не сидел. Нормальные люди не покупают выпивку перед завтраком. Поэтому я не увидел ни покупателей, ни продавцов. Лишь бутылки стояли длинными рядами, словно черенки в только что высаженной сосновой роще. Однако с этим прилавком мне повезло больше. Стены за ним, от пола до потолка, занимали плакаты. Всего я насчитал один бренди, один бурбон, одну водку, три скотча, три японских виски, два саке и четыре пива. Интересно, почему в винных отделах вешают больше всего рекламы? Может, потому что из всех напитков у алкогольных самый праздничный имидж. Так я убивал время, разглядывая плакат за плакатом. В итоге, изучив все пятнадцать, я пришел к выводу: самая приятная глазу выпивка — виски с альдом. Фотографировать его одно удовольствие. Берешь большой стакан с широким донышком, бросаешь туда три-четыре кубика льда и наливаешь янтарного виски. Лед подтаивает, и за миг до того, как смешаться с алкоголем, вода в стакане вспыхивает прозрачными сполохами. Красивое зрелище, что ни говори. Если вспомнить, почти вся реклама виски, которую я видел, это именно виски со льдом. Виски с водой слишком блекло для рекламы, а в неразбавленном, пожалуй, не хватает какой-то расслабленности. Еще я заметил, что в рекламе алкоголя не изображается еда. Ни на одном из пятнадцати плакатов никто ничем не закусывал. Все просто пили и только. Видимо, для того, чтобы не замутнить чистый образ алкоголя, не привязывать его к такому земному явлению, как пища, а может и просто за тем, чтобы зритель думал только о данной конкретной выпивке и не отвлекался на закуску.